Глава 17. Алёна. Ты уверена, что тебе стоит сейчас туда идти? Софа недовольно смотрела на меня. Женщина была категорически против моего посещения онкологического отделения. Я ведь давно уже хожу туда, и сегодня у нас квиллинг. Я что, зря училась скручивать базовые элементы этой техники весь вчерашний вечер? Моя улыбка не успокоила подругу. «Ален, ты сейчас в положении. Тебе нужны только позитивные эмоции. Там?» Она махнула в сторону больницы. «Я справлюсь без тебя. Не надо без меня. И к тому же, именно позитивных эмоций я и собираюсь набираться». Обойдя подругу, я уверенно зашагала к крыльцу. «Я буду следить за тобой», пообещала Софа, когда мы поднимались в лифте. «Увижу» что тебе не здоровится и тут же увиду ясно?» Я улыбнулась и кивнула подруге. Все-таки ее забота приятна. Детвора ждала нас с нетерпением. Они знали, что сегодня мы будем делать бабочку в технике квиллинг Многие уже давно овладели ей и даже нарисовали себе небольшие схемы-образцы. «У меня будет вот такая бабочка-махаон». Катюня протянула мне немного кривой эскиз, но для шестилетки он, конечно, прекрасен. У девочки даже элементы прорисованы, где у нее будет круг, где овал, а где просто завитушки. Очень красиво, искренне похвалила я. А у тебя что будет? Пока не знаю. Я не разбираюсь в бабочках. Наверное, как у всех. София приготовила пошаговый мастер-класс. Тогда я возьму тебя в свою команду, «Будешь нам с мамой помогать?» Я взглянула в сторону хрупкой девушки с такими же светлыми волосами и карими глазами. Они очень похожи. Но я и не знала, что она мама, думала старшая сестра. «Мы будем рады компании», кивнула девушка и представилась. «Рита». «Алена». «Я знаю», — улыбнулась новая знакомая. «Ваша фирма помогала нам с лекарством», И сейчас фонд собирает деньги на операцию Катюни. Мы очень вам благодарны. Мы делаем все возможное. Я почувствовала, как на мои глаза навернулись слезы. Черт, все-таки беременность делает меня слишком чувствительной. Лучше бы токсикоз появился. Извините, гормоны. Я быстро поморгала и бросила осторожный взгляд в сторону Софы. Она, к счастью, ничего не заметила. Сидела ко мне спиной и что-то объясняла Грише. Этот мальчуган был ненамного старше Катюни. Только в отличие от других детей, он был сиротой, поэтому Софа взяла над ним негласное шефство. Приходила почти каждый день, приносила полезную для него еду, интересовалась его здоровьем у врачей и, конечно же, думала, как сделать операцию. Проблема заключалась не столько в деньгах, сколько в поиске донора. Родители Гриши «Разбились в автокатастрофе, из близких родственников известен лишь один, и тот, как назло, капитан дальнего плавания. Мы уже месяц пытаемся выйти с ним на связь. Его рейс заканчивается только через полгода, и к тому времени уже может быть слишком поздно. Он – наша надежда». Словно почувствовав мой взгляд на себе, подруга обернулась. «У вас все хорошо», – «Все есть для работы. Через несколько минут начнем». «Мы будем делать бабочку-махаон», — гордо заявила Катя, раскладывая необходимое на своем столике. Мастер-класс проходил весело. Дети улыбались, иногда посмеивались и гордо демонстрировали свои творения. Мы с Катей тоже старались не отставать, хоть наша бабочка выходила немного сложнее, чем у других. «Я когда закончу ее делать...» Вырежу по контуру и повешу на стенку к остальным бабочкам». «Катя уже небольшую стайку вырезала», – улыбнулась Рита. «У нас почти вся стена возле кровати ими украшена в палате». «Мама, бабочки не летают стаями, они же не птицы». «Не птицы», – согласилась девушка с улыбкой и тут же вся посерела. Она бросилась вперед, подхватила дочку и тут же закричала. «Врача!» Дальше все происходило, как в тумане. Белые халаты медиков, их выкрики, название необходимых лекарств и тишина. Ни одного всхлипа. Дети, как и Рита, молча смотрели на происходящее, боясь что-то произнести. Стабилизировали. Ребенка в реанимацию. Врач обернулся к нам. У нас меньше времени, чем мы думали. Рита кивнула и сжала губы. «Сколько?» Счет пошел на неделе Девушка потеряла сознание мгновенно. Хорошо, что врач успел ее поймать. «Что мы можем сейчас сделать?» Спросила я. «Список медикаментов дам. Они помогут поддержать организм. Но девочке срочно нужна операция». Возвращалась из клиники. Я в разбитом состоянии. «Все. Больше ты туда не ногой. Ясно?» «Сонь». «Ты ведь слышала, Кате нужна операция, и твой фонд уже занимается этим, а твоя работа — беречь малыша, понимаешь?» «Сонь, я буду держать тебя в курсе, и девочки из фонда тоже, но ты сама больше туда не пойдешь», — отрезала подруга. «Ладно», — сдалась я и перевела разговор. «Как там поиски дяди Гриши?» «Я оставила ему письмо в месте выгрузки груза, Его начальник сказал, что это самый верный способ. И когда он там будет? Через две недели. Надеюсь, ему не наплевать на мальчика. Говорят, он хотел усыновить его, но служба опеки не позволила. Это была хорошая новость. Мы справимся. Я осторожно улыбнулась подруге и так кивнула, прикусив губу. К Грише она привязалась сильно. Мне страшно представить, Что с ней случится, если мальчика постигнет участь ее дочери? Боюсь, тогда всем нам придется туго. Тем же вечером, сидя в гостиной, я вертела в руках свою бабочку Махаон. У нее не было сделано еще одно крылышко. Я боялась заканчивать поделку без Кати. Мы начали вместе, значит, и закончить должны тоже вместе. А пока пусть она повисит на стене такой, какая есть» трехх